158. -ое. Гуру. У подножия света все лучшие устремления духа притворяются в отложение кристаллов светоносных энергий. Потому учитель говорит «устремитесь». Устремитесь к самому высшему, что только можете представить себе. Магнит устремления действует мощно. По каналам стремления прорытым в пространстве при жизни земной, осуществляется в мире наземном все, что заложено в устремлении духом, осуществляется по закону созвучия и соответствия.